Тойте, тойте. Первое. Необыкновенный артист. Огромный берлинский цирк Буша был переполнен зрителями. По широким ярусам, как летучие мыши, бешумно сновали кеннеры, разнося пиво. Кружки с незакрытыми крышками, означавшей неудовлетворённую жажду, они сменяли полными, ставя их прямо на пол, и спешили на призывные знаки других жаждущих.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 Правда, галерею и амфитеатр наполняли обычные посетители цирка: чиновники и рабочие с семьями, торговцы, плекащики. Но в ложах и в первых рядах сидели старые, седые, очень серьёзные и даже хмурые люди в несколько старомодных пальто и макинтошах. Среди зрителей первых рядов попадались и молодые люди, но такие же серьёзные и молчаливые. Они не жевали бутербродов, не пили пиво, замкнутые, как каста браминов, они сидели неподвижно и ждали второго отделения.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 Съедает ежедневно на 365 кг зелени и выпивает 16 вёдер воды. Слон считает лучше человека, послышался голос. Вы заметили? Слон поправил своего вожака, когда тот ошибся в счёте, сказал профессор зоологии своему коллеге. Случайности, ответил тот. Хойте-тойте, продолжал вожак. Гениальнейший из слонов когда-либо существовавших на земле.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 и спросил слона. «Не скажешь ли нам, хойте-тойте, который час?» Слон неожиданным движением хобота выхватил часы из руки Шмидта и поднес к своим глазам. Потом вернул часы их растерявшемуся владельцу и составил из кусков картона ответ. «Десять, двадцать пять». Шмидт посмотрел на часы и смущенно пожал плечами. Слон совершенно верно указал время. Следующим номером было чтение.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 В антракте учёные собрались в курительной комнате, разбились на группы и начали оживлённый разговор. В дальнем углу Шмидт спорил со Штольцем. "Вы помните, уважаемый коллега", говорил он, "какую сенсацию произвела в своё время лошадь по имени Ганц. Она извлекала квадратные корни и производила другие сложные вычисления, отбивая копытом ответ. А всё дело сводилось, как выяснилось потом, к тому, что владелец Ганца выдрессировал его так, что он отстукивал копытом" подчиняясь скрытому сигналу хозяина. Всё тяжело он смыслью не больше слепого щенка. Но это только предположение, возражал Штольц. Ну, а опыты Тарндейка и Йоркса все они были основаны на образовании у животных естественных ассоциаций. И животных помещали ряд ящиков, причём только в одном из них находился корм. Этот ящик, например, мог быть вторым справа.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 Надеюсь, вы не откажетесь принять в них участие. Разумеется, ответил Шмидт. Вторая. Не вынес оскорбление. Когда цирка пустыли, огромные лампы были погашены, кроме одной висящей над ареной, хоть и тускло был вновь выведен. Шмидт потребовал, чтобы вожак не присутствовал при опытах. Маленький человек, который уже снял фрак и был одет в фуфайку, пожал плечами. Вы не боитесь? сказал Шмидт. Простите, не знаю вашей фамилии. Юнг, Фридрих Юнг, к вашим услугам. Не обижайтесь, господин Юнг. Мы хотим обставить опыт так, чтобы не было никакого подозрения. Пожалуйста, сказал Важак. Позовите меня, когда нужно будет уводить слона. И он направился к выходу. Учёные приступили к опытам. Слон был внимателен, послушен, безошибочно отвечал на вопросы и разрешал задачи. То, что он проделывал, было изумительно. Никакой дрессировки и никакими фокусами. Нельзя было объяснить его ответов. Приходилось допустить, что слон действительно наделён необычайным умом, почти человеческим сознанием. Шмидт уже наполовину побеждённый, спорил только из упрямства. Слону очевидно надоело слушать этот нескончаемый спор. Он вдруг ловко протянул хобот, вынул из кармана в жилете Шмидта часы и показал их владельцу. Стрелки стояли на двенадцати. Затем Хойте-Тойте, вернув часы, приподнял Шмидта за шиворот и пронёс через арену к выходному проходу. Профессор неистово закричал, его коллеги засмеялись. Из прохода, ведущего к конюшням, выбежал Юнг и начал кричать на слона. Но Хойте-Тойте не обращал на него никакого внимания. Покончив со Шмидтом, выставленным в коридор, слон многозначительно посмотрел на учёных, оставшихся на арене. «Мы сейчас уйдём». сказал Штольц, обращаясь к Слону как к человеку. Пожалуйста, не волнуйтесь. И Штольц, следом за ним и другие профессора, смущённые, покинули арену. Ты хорошо сделал, Хойте, что выпроводил их, сказал Юнг. Нам ещё немало дела. Йоган, Фридрих, Вильгельм, где же вы? На арену вышли несколько рабочих и занялись уборкой. Подравнивали граблями песок, подметали проходы, уносили шесты, лесенки, обручи.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 «Ничего не поделаешь, брат. Это тебе не богодельня. Цирки все работают. Посмотри на Энрико Ферри. Лучший наездник с мировым именем. А когда не его номер, выходит в ливре и парад аллеи изображать и становится в ряд с конюхами. И арену граблями поправляет». Это была правда. И слон знал это. Но хоть и то и те не было дела до Энрико Ферри. Слон фыркнул и направился через арену к проходу. «Ты куда?» Вдруг рассердился Юнг. "Стой! Стой, говорит тебе". И схватив метлу, он подбежал к слону и ударил его метелной палкой по толстой ляшке. Юнг никогда ещё не бил слона. Правда, и слон раньше никогда не проявлял такого непослушания. Хоть и вдруг заревёл так, что маленький Юнг присел на землю и схватился за живот, как будто этот рёв переворачивал ему внутренности. Обернувшись назад, слон схватил Юнга как щенка и несколько раз подбросил вверх.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 В халате и туфлях на босу ногу он вышел в маленькую гостиную. «Что случилось, Юнг?» – спросил директор. «Большое несчастье, господин Штром. Слон Хойти-Тойти сошел с ума!» Юнг таращил глаза и беспомощно разводил руками. «Вы сами вполне здоровы, Юнг?» – спросил Штром. «Вы мне не верите?» – обиделся Юнг. «Я не пьяный в своем уме. Если вы не верите, мне можете спросить и Иоганна, и Фридриха, и Вильгельма».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 Штром уже видел перед собой полицейские квитанции об уплате штрафа, длинные счета фермеров за потраву и судебные повестки о взыскании сумм за причинённые слоному убытки. Кто сегодня дежурил в цирке? Сообщили ли полиции, какие меры приняли к поимке слона? Я дежурный и сделал всё, что мог, отвечал юнг. Полиции не сообщал, она сама узнает. Я побежал за слоном и умолял хоть идти-то и вернуться, называл его бароном, графом и даже генералиссимусом. Ваше сиятельство, кричал я: "Вернитесь, ваша светлость! Простите, что я сразу не узнал вас. В цирке было темно, и я принял вас за слона". Хойт и Тойти посмотрел на меня презрительно, дунул хоботом и пошёл дальше. Яган и Вильгим гонялись за ним на мотоциклах. Слон вышел на Unterden Linden, прошёл через Westergarten, по Charlottenburger Chaussee и направился в лесничество Grunewald. Сейчас купается в Гафеле. Зазвонил телефон. Штром подошёл к аппарату. Алло? Да, я. Я уже знаю, благодарю вас. Всё возможное нами будет сделано. Пожарных? Сомневаясь. Лучше не раздражать слона. Звонили из полиции, сказал Штром, повесив трубку. Предлагают послать пожарных, чтобы загнать слона при помощи брандсбойтов. Но сходить и то идти надо обходиться очень осторожно. Сумасшедшего нельзя раздражать, заметил Юнг. Вас, Юнг. Слон знает всё-таки лучше, чем кого-либо другого. Постарайтесь быть возле него и лаской заманить в цирк. Конечно, постараюсь. Гинденбургом, что ли его назвать? Юмкушул. А Штром так до утра и не ложился, выслушивая телефонные сообщения и давая распоряжения. Слон долго купался у повлиньева острова, затем сделал набег на огород, поел всю капусту и морковь, закусил яблоками в соседнем саду.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 пожирал капусту аккуратно, грядку за грядкой, не ломал плодовых деревьев. В 6 часов утра явился Юнг, усталый, запалённый, с потным грязным лицом в мокрой одежде. Как дела, Юнг? Всё так же. Хоть и той те не поддаётся ни на какие уговоры. Я назвал его господином президентом, а он обозлился и бросил меня за это в озеро. У слонов мании величия очевидно протекает в нескольких крайних формах, чему людей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 Из-за холода. Так не лучше ли вам идти домой в цирк, где вы будете в тепле, сыты и одеты? Котей той внимательно выслушал эту речь, подумал и обдал меня водой из хобота. Две ванны в продолжении 5 минут. С меня довольно. Если я не простужусь, будет удивительно. Третье. Война объявлена. Все попытки морального воздействия на слона оказались напрасными, и Штром принуждён был согласиться на решительные меры. В лесничество был направлен отряд пожарных с паровыми трубами. Пожарные, руководимые полицией, подошли к слону на 10 метров, выстроились полукругом и направили на огромное животное сильнейшей струи воды. Но слону очень понравился душ. Он только поворачивался то одним, то другим боком, шумно отвыркиваясь.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 И вреда он мог причинить гораздо больше, чем обыкновенный, хотя бы и взбесившийся слон. Когда полицейский президент получил сообщение о событиях в Фридендорском лесничестве, он отдал приказ мобилизовать большие отряды полиции, вооружить их винтовками, отцепить лесничество и убить слона. Штром был в отчаянии. Другого такого слона не найти. В глубине души директор уже примирился с тем, что придётся платить за проделки слона. Хойте-тойте всё вернёт слегка вой, только бы он одумался. Штром умолял полицей-президента задержать выполнение приказа. Всё ещё надеясь как-нибудь овладеть страптивым слоном. Я могу дать вам 10 часов, ответил полицей-президент. Всё лесничество через час будет оцеплено. Если потребуется то в помощь полиции, я вызову войска. Штром созвал экстренное совещание. в котором приняли участие чуть ли не все артисты и служащие цирка. Присутствовал также директор зоологического сада со своими помощниками. Через 5 часов после совещания лесничество было покрыто замаскированными ямами с капканами. Все kia обыкновенный слон попался бы в эти хитро расставленные ловушки, но хойти был хойти. Он обходил заграждения, разрывая маскировку ям.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 Теперь уже не разбирая пути, через сады, огороды, поля, леса. Четвёртое. Вагнер спасает положение. Штрум ходил по кабинету и в отчаянии повторял: "Я раззорён, я раззорён. Придётся выбросить целое состояние, чтобы покрыть убытки, причинённые слоном, а самого хоть и тойте-тойте. Всё же расстреляют. Какая потеря, какая невознаградимая потеря!" Телеграмма, сказал вошедший слуга, передавая Штрому на подносе бумажку. Конечно, подумал директор. Вероятно, это известие о том, что слон убит. Телеграмма из СССР, Москва. Странно. От кого бы это? Берлин, цирк Буша, директору Штрому. Только что прочитал в газете телеграмму: "Бегство слона.". Точка. Просите немедленно полицию отменить приказ об убийстве слона.". Точка.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 Но почему Вагнер надеется, что слон вернётся, узнав о приезде профессоров в Берлин? Так или иначе, но телеграмма даёт маленький шанс на спасение слона. Директор начал действовать. Не без труда ему удалось уговорить полицию президента приостановить военные действия. К слону немедленно был отправлен на аэроплане Юнг. Как настоящий парламентарий, Юнг помахал белым платком и, подойдя к слону, заявил: "Глубокоуважаемый Сапиенс, Профессор Вагнер шлёт вам привет. Он приезжает в Берлин и желает вас видеть. Место свидания цирк Буша. Заявляя вам, что ни один человек вас не тронет, если только вы вернётесь обратно. Слон внимательно выслушал Юнга, подумал, потом подхватил его хоботом, посадил себе на спину и мерной походкой направился в путь, обратно на север, к Берлину. Юнг таким образом оказался в роли заложника и охранника.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 остановился на передние ноги и упираясь в землю бивнями, поднимал задний и при этом так смешно махал хвостом, что дети никсо катались по лугу от смеха. Они назвали слона Хойтитойти, что по-английски, как вам, вероятно, известно, означает игривый и резвый, а иногда и междометие, нечто вроде ну и ну. Кличке этой слон привык и мы оставили её, когда приобрели.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 Энда, как эти швы несколько портили его вид и могли у публики вызвать неприятное чувство, то мы надевали ему на голову особую шапочку, расшитую шелками и украшенную кисточками. Так. Нет никакого сомнения, что это он. Кто он? спросил Штром. Слон Сапинс. Мой пропавший слон. Я поймал его, когда был в научной экспедиции в Бельгийском Конго, и выдрессировал его. Но однажды ночью он ушёл в лес и больше не вернулся. Все поиски остались безуспешными. Значит, вы всё же предъявляете претензии на слона? спросил директор. Я не предъявляю, но слон сам может предъявить кое-какие претензии. Дело в том, что я дрессировал его новыми методами, которые дают поистине изумительные результаты. Вы сами могли убедиться, какого необычайного развития умственных способностей слонам мне удалось достичь.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 Он идет, как мне телеграфировали, со скоростью 20 км в час. В тот же вечер, по окончанию представления в цирке, состоялось свидание Хойти-Тойти с профессором Вагнером. Штром, Вагнер и его ассистент Денисов стояли на арене, когда через артистический проход вошел Хойти-Тойти все еще с юнгом на шее. Увидев Вагнера, слом подбежал к нему, протянул хобот как руку, и Вагнер пожал ему руку. Потом слон снялся со спины Юнга и посадил на его место Вагнера. Профессор поднял огромное ухо слона и что-то прошептал в него. Слон кивнул головой и начал быстро-быстро махать концом хобота перед лицом Вагнера, который внимательно следил за его движениями. Штрому не нравилась эта таинственность. Итак, что решил слон? Спросил он в нетерпении. Слон высказал желание взять отпуск, чтобы иметь возможность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 продолжал Вагнер. Не отпирайтесь, Юнг. Слон не лжёт. Вы должны быть вежливы со слоном, так как если бы он был сам президент республики. Как если бы он был человек, и непростой человек, а исполненный собственного достоинства. Лорд, извивительно спросил Юнг. Довольно, крикнул Штром. Вы виноваты во всём, Юнг, и понесёте за это наказание. Когда же, думает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 Из вас будет толк, сказал Вагнер и пригласил его работать в своей лаборатории. Молодой учёный был этому несказанно рад. Профессор также был доволен своим помощником и всюду брал его с собой. Денисов Аким Иванович. Всё это очень длинно, сказал Вагнер в первый день их общей работы. Если я буду каждый раз обращаться к вам, Аким Иванович, то на это потрачу в год 48 минут.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 подумал Денисов, раскрывая толстую тетрадь в клейончатом переплете. Вагнер левой рукой записывал то, что диктовал ему слон, а правой писал научную работу. Слон продолжал идти ровным шагом, и его плавное покачивание почти не затрудняло писание. Денисов начал читать дневник Пескова и быстро увлёкся чтением. Вот содержание этого дневника. 5. Человеком Рингу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 что недоступно невооружённому глазу. Потом идут такие же вооружения для уха, ушные микроскопы, при помощи которых Вагнер слышит тысячи новых звуков. И гад морских подводный ход, и дольные лозы прозибание. Стекло, медь, алюминий, каучук, фарфор, эбонит, платина, золото, сталь, в самых различных формах и сочетаниях. Реторты, колбы, змеевики, пробирки, лампы, катушки, спирали, шнуры,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 29 марта. Ваг о чём-то усиленно совещается с мозгом. 30 марта. Сегодня вечером Ваг сказал мне: "Это мозг одного молодого немецкого учёного Ринга. Человек погиб в обессинии, а мозг его, как видите, продолжает жить и мыслить. Но в последнее время мозг загрустил. Глаз, который я приделал мозгу, не удовлетворяет его".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 Его желание видеть, слышать, двигаться и дышать так велико, что он согласился бы даже быть свиньёй или собакой. А слон благородное животное, сильное, долговечное, и он, то есть моск Ринга, может прожить ещё 100-200 лет. Разве это плохая перспектива? Ринг уже дал своё согласие. Денисов прервал чтение дневника и обратился к Вагнеру. Скажите, так неужели же слон, на котором мы едем,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 идёшь между двумя зелёными стенами. Ничего не видать вокруг. Жутко. Острые листья царапают лицо и руки. Подомнёшь траву ногами, путается, обвивается вокруг ног. В дождь на листьях скапливается вода и льёт на тебя как из душата. Двигаться приходится гуськом по узким тропам, проложенным в лесах и степях. Такие дорожки единственные пути сообщения в этих местах. Нашло 20 человек. Из них 18 насельщики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 чувствует себя удовлетворительно. С нетерпением ожидает возвращения в мир звуков, красок, запахов и прочих ощущений. Ваку утешает его, что теперь недолго осталось ждать. Он занят какими-то таинственными приготовлениями. 29 июня. У нас переполох. Фаны нашли свежие следы льва совсем недалеко от нашего лагеря. Я распаковал ящик с ружьями и раздал ружья тем, которые заявили, что умеют стрелять.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 А я уже несколько раз слышал этот рык. Со мной творится что-то неладное. В крови просыпается страх далёких предков, и сердце останавливается в груди. Даже бежать не хочется, а хочется сидеть съёжившись или зарыться в землю, как крот. Авак, как будто не слышит львиного рыка. Он по-прежнему что-то мастерит в своей палатке. Сегодня после завтрака он вышел ко мне и сказал: "Завтра утром я пойду в лес".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 Ответил он. Я слово такое знаю заговор. И его густые усы начали шевелиться от открытой улыбки. И отправитесь в лес без ружья? Ваг утвердительно кивнул головой. 2 июля. Любопытные дела произошли за это время. Ночью опять рычал лев, и у меня от жути стягивало живот и холодело под сердцем. Утром я умылся у своей палатки, когда и соседний вышел Ваг.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 Наконец, вращение его тела усилилось настолько, что ноги и голова слились в туманный круг, а середина туловища выступала как тёмное ядро. Так продолжалось до тех пор, пока Ваг не достиг подножия холма. Прокувыркавшись несколько метров уже на ровном месте, он выпрямился и пошёл по направлению к лесу своим обычным шагом. Я ничего не мог понять, Фан и Тимболи. Они были не только удивлены, но и напуганы. Вид то, что они видели, конечно, было для них сверхъестественным явлением. Для меня же это кувыркание представляло только одну из загадок, которую частенька задавал мне Ваг. Но загадки за загадками олев остаётся львом. Не слишком ли Ваг понаделся на себя? Я знаю, что собаку можно испугать сверхъестественным явлением. Попробуйте обвязать кость тонкой ниткой или волоском и бросить её собаке. Когда она захочет взять кость, потяните за нитку.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 Не замечая нас, он шёл впереди по довольно широкой лесной просеке, проложенной слонами. Тысячи животных, ходивших на водопой, утрамбовали её. Только местами попадались на пути небольшие упавшие стволы или сучья. Каждый раз, когда встречалось такое препятствие, Ваг останавливался, как-то странно поднимал ногу вверх, гораздо выше, чем это требовалось, и делал широкий шаг. Иногда вслед за этим его тело, не сгибаясь, наклонялось вперёд,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 Фаны шёпотом называли звери, но я не знал местных названий. Судя по лицам и движениям моих спутников, они боялись зверя издающего это ворчание, не меньше, чем льва. Однако они не отставали от меня, а я, чуя недоброе, ускорил шаг. Когда я вышел на поляну, то увидел любопытную картину. Направо от меня, метрах в 10 от леса, сидел на земле детёныш гориллы ростом с десятилетнего мальчика.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 Маленькая горилла, увидев человека, вдруг завизжала за Лайла и поспешно взобралась на невысокое дерево, стоявшее недалеко от неё. Самец издал второй предостерегающий звук. Гориллы избегают человека, но если нужда заставляет их вступать в бой, то они проявляют неустрашимость и необычайную свирепость. Видя, что человек не уходит назад, и очевидно, боясь за своего детёныша, самец вдруг поднялся на ноги и принял воинственную позу. Я не знаю, найдётся ли зверь более страшный,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 Зверь начал ударять по своей бочкообразной грудной клетке косматыми кулачищами с такой силой, что внутри у него загудело, как в пустой сорковедерной бочке. Потом он зарычал, залаял и, опираясь о землю правой рукой, побежал по направлению к Ваку. Признаюсь, я был так взволнован, что не мог снять с плеча ружья. А горилла в несколько секунд перебежала отделявшая ее от Вака пространство и... Но тут опять случилось нечто необычайное. Зверь со всего размаха ударился о какую-то невидимую преграду, заревел и упал на землю. В акне упал, а перевернулся в воздухе как на трапеции, с приподнятыми вверх руками и вытянутым телом. Неудача ещё больше рассердила зверя. Он вновь поднялся и ещё раз попытался прыгнуть на вага. На этот раз он перелетел через его голову и вновь упал. Самец пришёл в бешенство.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 Из разбега выжимали его вверх, он подпрыгивал метра на 3 и всё же не разбивался, падая на землю. Однако Ваг, видимо, начал уставать. Продержаться в вытянутом положении с напряжёнными мускулами долго нельзя. И вот я увидел, что Ваг вдруг согнулся и упал на дно шара. Дело принимало серьёзный оборот, больше нельзя было оставаться только зрителями. Я крикнул фанам, заставил их поднять земли ружьё.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 А вам не приходилось читать, что в Америке изобретён особый металл, прозрачный как стекло или стекло, крепкое как металл. Из этого материала построен, говорят, военный аэроплан. Удобство его вполне понятно. Он почти невидим врагу. Говорю почти, потому что лётчик должен быть виден, так же как виден я сквозь мой шар. Так вот, я уже давно думал о том, чтобы устроить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 «Несмотря на сегодняшнее не совсем приятное приключение, которое могло бы окончиться ещё неприятнее, если бы вы не пришли вовремя ко мне на помощь, я считаю своё изобретение очень удачным и целесообразным». «А гориллы?» «Кто бы мог думать, что я встречу их здесь? Правда, это довольно дикое местечко, но гориллы обыкновенно живут в ещё более диких, непроходимых дебрях». «Но как вы передвигаетесь?» «Очень просто».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 Ваг мне ещё ничего не сказал, но я уже догадался, что он вынимает из ящика приспособление для ловли, сделанное, как и шар, из того же невидимого материала. «Подойдите и попробуйте», — сказал мне Вагнер, видя, что я умираю от любопытства. Я подошёл, пощупал воздух и вдруг зажал в руке канатик не менее сантиметра в диаметре. «Каучук?» «Да. Одна из бесчисленных разновидностей каучука».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 «Дело плохо», — шепнул Вак. Слон разнюхал наше присутствие. И я полагаю, что он учуял запах не наших тел, а каучука. Об этом я не подумал. Слон был в явной нерешительности. Очевидно, ему приходилось знакомиться с каким-то новым для него запахом. Чем угрожает этот неведомый запах? Слон нерешительно двинулся вперёд, быть может, для того, чтобы ближе познакомиться с источником странного запаха. Он сделал несколько шагов, и попал в первую петлю. Дёрнул передней ногой, но невидимое препятствие не отпускало ногу. Слон начал натягивать верёвку всё сильнее. Мы видели, как сжимается кожа немного выше игоступни. Гигант подался назад всем корпусом так, что зад его почти коснулся земли. Кожа, огромной толщины слоновья кожа не выдерживала. Она лопнула от давления верёвки, и по ноге потекла густая тёмная кровь. А верёвка, вага, выдерживала необычайное напряжение. Мы уже торжествовали победу, но тут случилось непредвиденное. Толстое дерево, к которому была привязана верёвка, рухнуло словно подсечённое топором. Слон от неожиданности упал назад, быстро поднялся и, повернувшись, скрылся тревожно в трубе. Теперь дело пропало, сказал Вагнер. Слоны не пойдут к тому месту, где мы растянем наши невидимые, но ощутимые для них по запаху тенёта. Или мне придётся заняться химической дезодорацией. Примечание. Дезодорация. Уничтожение запаха. Химической хмм запахи. Так. Вагнер о чём-то глубоко задумался. А почему бы нет? продолжил он. Видите ли, какая мысль пришла мне в голову. Можно было бы попробовать применить для поиска слона химические средства, например, газовую атаку. Нам надо не убить слона, а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 Теперь нам надо только выследить, куда будут ходить слоны на водопой. Сюда они едва ли вернутся. Восьмое. Слоновье водка. Двадцать первое июля. Фаны нашли новое место водопоя. Это было небольшое лесное озеро. И когда слоны, напившись, ушли в чащу, вак, я и туземцы принялись за работу. Мы разделись, вошли в воду и начали вбивать в дно колья тесным рядом, ограживая небольшую часть озера. Затем мы плотно обмазали глиной подводную стену. Получилось нечто вроде сетка. Плотина отделила часть озера как раз в том месте, куда приходили на водопой слоны. Отлично, говорил Ваг. Теперь нам остаётся только отравить воду. Для этого у меня есть очень хорошее средство, совершенно безвредное, но действующее сильнее алкоголя. Ваг проработал несколько часов в своей лаборатории и наконец вынес оттуда ведро слоновьей водки. как он выразился. Эта водка была вылита в воду. Мы взобрались на дерево и приготовились наблюдать. — А будут ли слоны пить нашу водку? — спросил я. — Надеюсь, она покажется им достаточно вкусной. Ведь пьют же водку медведи и даже делаются настоящими алкоголиками. — Сссс, кто-то идет. Я посмотрел на арену. Она была очень велика. Сделаю маленькое отступление.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 нитями и канатами разных ползучих растений. Такой тройной лес представляет необычайно красивое зрелище. Высоко над головой зелёные пещеры, водопады зелени, не спадающие с уступа на уступ. Зелёные горы, уходящие ввысь. И всё это расцвечено перьями птиц и яркими цветами орхидей. Потом сразу попадаешь словно в величественный готический храм, с лесом из палинских колонн, поднимающихся от мшистой земли и два различаемому куполу. И ещё несколько шагов, и новая перемена. Ты в чаще, в непроходимых дебрях. Листья сбоку, впереди, сзади, сверху. Мох, трава, листья, цветы внизу, по самые плечи. Словно очутился в зелёном водовороте. Ноги путаются в мягкой зелени или спотыкаются об упавшие деревья. И вот, когда окончательно обессилешь и кажется, что безнадёжно вязв в болоте сплошной зелени, неожиданно раздвигаешь кусты и останавливаешься, поражённый Ты в огромной круглой пещере с зелёным сводом. Неимоверной толщины столб подпирает купол этой пещеры. На земле не травинки, хоть в крокет играй. Дерево великан своей тенью погубило кругом всю растительность, не пропуская ни единого луча солнца. Ветви его спустились до земли и вросли в неё. Здесь царят мрак и прохлада. Нам не раз приходилось отдыхать в тени таких гигантских баобабов,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 Он прошёл несколько шагов и опустил хобот в воду вне нашей загородки. Там вода не была отравлена опьяняющим напитком. "Пропала наша затея", шепнул я. Но в тот же момент чуть не вскрикнул от удивления. Слон вернулся на старое место и начал пить слоновью водку. Она, видимо, понравилась ему. Рядом с вожаком выстроились другие слоны. Но наша плотина была не слишком велика, и поэтому часть слоновьего стада пила обычную воду.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 то имейте в виду, что убить его вы сможете только в том случае, если попадете вот в это маленькое местечко». Ивак показал мне пространство между глазом и ухом, величиною не больше ладони. Я уже предупредил мозг Ринга, чтобы он берег это место. Вак довольно быстро опорожнил голову слона от мозгового вещества. Но тут произошло нечто неожиданное.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 Солнце уже начинало клониться к закату. Фан и сидели на берегу, и разложив костры, жарили кабанье мясо и с удовольствием пожирали его. Некоторые предпочитали есть его сырём. Вдруг один из пьяных слонов начал громко трубить. Этот резкий призывный звук разбудил остальных слонов. Они начали подниматься на ноги. Ваг и Фан поспешили укрыться в кустах. Слоны, всё ещё шатавшиеся, подошли к оперерованному вожаку, долго ощупывали и обнюхивали его хоботом.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 Слон начал махать, но как-то странно хобот поворачивался во все стороны, как вывихнутый сустав. Это вы ещё не привыкли. Ведь у вас никогда не было хобота, Ринк. А ходить вы можете? Слон начал ходить, причём задние ноги, видимо, слушались его лучше, чем передние. Да, вам-таки придётся научиться быть слоном, сказал Ваг. В вашем мозгу нет многого такого, что имеется в слоновьем.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 Свист, шум, треск, писк, стрекотание, виск, стон, лай, крик, громыхание, рокот, ляск, хрустение, шлёпанье, хлопанье. Ещё, быть может, десяток слов и человеческий лексикон, передающий мир звуков, исчерпан. Но вот жуки и черви сверлят кору дерева. Как передать этот разноголосый, отчётливо слышимый мною концерт? А шумы? Вы делаете успехи, Сапиенс!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 Мы погрузили на спину слона часть багажа. Он поднял хоботом меня и Вага. Фаны шли пешком. И мы отправились в путь. «Я думаю», — сказал Ваг. «Через две недели Сапиенс будет вполне здоров. И тогда он доставит нас в Буму, а оттуда морским путем двинемся домой». Когда мы разбили лагерь на холме, Ваг сказал Сапиенсу. «Корму здесь хоть отбавляй, но я прошу вас не отходить слишком далеко от нашего лагеря». «В особенности ночью. Вам могут угрожать различные опасности, с которыми настоящие слоны справились бы очень легко». Слон кивнул головой и принялся обламывать хоботом ветви соседних деревьев. Вдруг он как-то пискнул и, отдернув хобот, побежал к Вагу. «Что случилось?» — спросил Ваг. Слон протянул хобот почти к его лицу. «Ай-ай!» — протянул Ваг с упрёком. «Идите сюда!» Обратился он ко мне, показывая на пальцевидный отросток хобота. Чувствительность этого пальчика превосходит чувствительность пальцев слепых. Это самый нежный орган слона. И смотрите, наш сапиенс умудрился поранить свой пальчик шипом. Вака осторожно вытащил шип из хобота. Будьте осмотрительны, сказал он наставительно слону. Слон, с поражённым хоботом, инвалид Вы не в состоянии будете даже пить воду, и вам придётся каждый раз ходить в реку или озеро и пить пастью, вместо того, чтобы, как обычно делают слоны, вбирать воду в хобот и из хобота выливать в пасть. Здесь много колючих растений. Пройдите немного дальше. Научитесь различать породы. Слон вздохнул, поматал хоботом и отправился в лес. 27 июля. Всё благополучно.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 Сучья поломаны, обнажены, кора содрана, на земле ссор, помет, куски ветвей, стволы сваленных деревьев. Сапиенс очень извиняется за эти разрушения, но положение обязывает, как сказал он Вагу, при помощи своих звуковых сигналов. Первое августа. Сегодня Сапиенс не явился утром. Сперва Вагнер не беспокоился. «Не иголка. Найдется. Что с ним сделается?» Ни один зверь не решится напасть на него. Вероятно, за ночь он далеко зашёл. Однако часы шли за часами, а сапенс не являлся. Наконец мы решили отправиться на поиски. Фан, великолепный следопыт, быстро напали на след. Мы пошли за ними. Старый Фан, глядя на следы, быстро читал вслух эти письмена, оставленные слоном. Здесь он ел траву, потом он начал есть молодые кустарники, потом он пошёл дальше.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 Вдруг превращусь в слона и буду жить в дебрях африканских лесов. Постараюсь изложить последовательно весь ход событий. Я отошёл недалеко от лагеря и мирно пощипывал траву на лужайке. Вырывал пучки сочной травы, обкалывал корни, чтобы отбить приставшую землю, затем пожирал. Покончив с травой, я пошёл лесом, чтобы найти другую лужайку. Была довольно светлая лунная ночь. Влетали светящиеся жуки,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 На реке начали встречаться лодки с людьми. Людей я не боялся, пока с одной лодки не послышался выстрел. Я не мог предположить, что стреляют по мне. Я продолжал плыть. Раздался ещё выстрел, и вдруг я почувствовал, словно меня ужалила пчела в шею. Я повернул голову и увидал, что в лодке, которую управляют туземцы, сидит белый человек по виду англичанин. Он-то и стрелял в меня. Вы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 В открытое окно светит одинокая звезда. Доносится запах цветущих лип. А на столике благоухает красная гвоздика в венецианском гранёном стаканчике синего стекла. И среди этих приятных запахов врывается, как непрошеный гость, какой-то очень тёпкий, приторный запах, напоминающий запах чёрной смородины. Но я знаю, что это запах зверя. Я готовлюсь к завтрашней лекции, склоняя голову над книгами и засыпаю.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 Но они были далеко, я думаю, не менее, как за километр от меня. Я продолжал свой бег. Настала тропическая ночь, душная, знойная, тёмная, как сама слепота. С темнотой пришёл и страх. Он окружил меня со всех сторон и был такой безисходный, как и тьма. Куда бежать, что делать? Стоять на месте казалось страшнее, чем двигаться. И я шёл неустанной, ровной походкой. Скоро из-под ног зашлёпала вода.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 Мне трудно было загнать в загон, пугая кострами или трещётками. Единственное, что угрожало мне это возможность упасть в замаскированную яму. И я внимательно осматривал лежащий передо мной путь. Запах деревни я чувствовал за несколько километров и старался далеко обходить всякое жильё человека. По запаху я различал даже туземные племена. Одни из них были более опасны для меня, другие менее, третьи совсем не опасны. Однажды, потянув хоботом, я услышал новый запах. Зверя или человека, я даже затрудняюсь сказать, скорее человека. Меня охватило любопытство, ведь я изучал лес и должен был знать обо всём, что могло угрожать мне опасностью. Я направился по запаху, как по компасу, очень осторожно продвигаясь вперёд. Это было ночью, в тот час, когда туземцы спят крепче всего. Я подкрадывался как можно тише, в то же время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 Пигмеи о чём-то быстро говорили, писклявыми голосами. Это было очень интересное зрелище, но мне стало страшно. Лучше бы я встретился с великанами, чем с этими страшными для меня карликами. Пожалуй, я предпочёл бы встретиться с белым человеком. Пигмеи, несмотря на свой ничтожный рост, являются самыми страшными врагами слонов. Я знал это прежде, чем здёлся слоном. Они великолепные стрелки из лука и метатели копий. Они употребляют отравленные стрелы одного укола которых достаточно, чтобы поразить насмерть слона. Они могут бесшумно подкрасться к слону сзади и набросить на задние ноги путы, или же пересечь острым ножом ахиллесову жилу. Вокруг своих деревень они разбрасывают отравленные колючки и палочки. Я вдруг повернул, со всем телом и бросился убегать с такой же поспешностью, как в тот раз, когда убегал от леопарда. Зади себя я услышал крик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 Но всё же крепкие стебли степных растений и трав мешали им бежать. Запах слонов становился всё сильнее, хотя я всё ещё не видел их. На моём пути встречались огромные ямы. Здесь слоны валялись как куры, копающиеся в песке. Местами виднелся помёт. Вот и первые деревья. Я уже вижу несколько слонов, барахтающихся на земле. Другие стоят возле деревьев, держат в хоботе большие ветви и обмахиваются ими как веерами.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 <td>любивые мамаши защищали своих детей, которые по росту мало чем отличались от взрослых. Самкам же приходилось защищать тыл. Неужели моё появление так напугало слонов, или они в моём сумасшедшем беге почувствовали иную опасность, чем та, которая заставила бежать меня самого? Я со всего размаху бросился в воду, переплыл реку прежде многих самок с их детёнышами и постарался выбежать вперёд, чтобы между мной и моими преследователями оказались туши слонов.</td>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 Наконец слон, бежавший впереди, остановился, а вслед за ним и остальные. Мы повернули головы назад, нас никто не преследовал, только два молодых слонаса, сопровождаемые своими матерями, бежали к нам. На меня как будто никто не обратил внимания. Однако, когда прибыли последние оставшиеся, и стадо понемногу успокоилось, ко мне начали подходить слоны, обнюхивать хоботом, осматривать, обходить кругом. Они о чём-то спрашивали меня, издавая тихое ворчание, а я не мог ответить им. Я даже не понимал, что означает это ворчание неодобрение или удовольствие. Больше всего я опасался вожака. Я знал, что я был вожаком стада прежде, чем Вагнер произвёл операцию. Что если я попал в ту самое стадо и новый вожак начнёт спорить со мной за власть? Признаюсь, я очень волновался, когда вожак, большой и сильный слон, подошёл ко мне и как бы незначай толкнул меня бивнем в бок. Я покорился. Он ещё раз толкнул меня как бы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 Теперь я понимаю каждый звук, издаваемый слоном. Я знаю, что тихое ворчание, а также писк означают удовольствие. Страх выражается сильным рёвом, внезапный испуг коротким резким звуком. Именно таким резким звуком встретило стадо моё появление. В ярости, будучи ранены или озабочены, слоны издают глубокие горловые звуки. Один слон, оставшийся на берегу реки Та, кричал во время нападения пигмеев. Быть может, он был смертельно ранен отравленными стрелами.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 Скоро в одном конце этой дороги между двумя линиями огня затрещат, закричат загонщики, а в другом конце нас будут ждать ямы или же загоны, в зависимости от того, какую цель ставят охотники овладеть нами живыми или мёртвыми. В ямах мы поломаем себе ноги и будем годны только на убой, а в загонах нас ждёт жизнь рабов. Слоны боятся огней, они вообще трусливы.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 Рано или поздно я всё равно погибну от пули, отравленной стрелы или клыков зверя. Мне казалось, что я всё ещё колебался, но на самом деле я уже сделал выбор. Потому что сам того не замечая, я отходил в сторону, чтобы разбуженное стадо, убегая, не увлекло меня водоворотом тела навстречу беде. Вот уже кричат загонщики, бьют барабаны, трещат, свистят, стреляют. Я трублю глубоким трубным призывом. Слоны просыпаются и в испуге топчутся на месте, трубя изо всех сил. стоит такой необычайный рёв, что дрожит земля. Слоны осматриваются по сторонам, видят костры, которые как будто приближаются. Их переносит всё ближе и ближе. Перестают реветь и бросаются в одну сторону. Но там они слышат шум надвигающихся загонщиков. Стадо поворачивается и бежит в противоположную сторону, навстречу своей гибели. Правда, эта гибель ещё не так близка. Охота продолжится несколько дней. Костры будут всё сближаться, загонщики подходить всё ближе к слонам и гнать их вперёд, пока наконец слоны не попадут в загоны или ямы. Но я не иду со слонами. Я остаюсь один. Панический ужас, который охватил всё стадо, передаётся моим слоновьим нервам, а от них моему человеческому мозгу. Страх затемняет сознание. Я готов бежать вслед за стадом. Я призываю на помощь всё своё мужество, всю свою волю. Так нет же,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 Я решил проделать штуку, которую не проделывают обыкновенные слоны отсидеться в воде, погрузившись в неё, как гипопотам, стараясь дышать только кончиком высунутого хобота. Попробую проделать это. Вода неприятно заливает уши и глаза. Время от времени я поднимаю голову и слушаю. Загонщики всё ближе. Я опять погружаюсь в воду. Вот загонщики прошли мимо, не заметив меня. С меня довольно беспрерывных волнений и страха. Пусть будет что будет. Но я не пойду к людям-охотникам. Я спущусь вниз по Конго и разыщу одну из факторий, которых немало расположено между Стенли-Пулем и Бомом. Я ивлюсь на факторию или ферму и постараюсь показать мирным людям, что я не дикий слон, агрессированный. И они не прогонят и не убьют меня. 12-е. На службе у браконьеров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 Наплыл я благополучно до Лукунги, где увидал большую факторию, судя по флагу бельгийскому. Я вышел из леса рано утром и направился к дому кивая головой. Однако этот манёвр не помог мне. Два огромных дуга с нистовым лаем начали бросаться на меня. Из дома вышел человек в белом костюме, увидал меня и быстро вбежал в дом. Несколько негров с криками пробежали по двору и также скрылись в доме. Потом Потом я услышал два ружейных выстрела. Я не стал дожидаться третьего и принуждён был повернуться к лесу и уйти. Однажды я шёл ночью по редкому унылому лесу. Таких лесов немало в Центральной Африке. Тёмная зелень, болотистая почва под ногами, чёрные стволы деревьев. Недавно прошёл сильный дождь, а ночь была для экватора довольно прохладная, ветреная. Несмотря на толстую кожу, я, как и другие слоны, довольно чувствителен к сырости. Но в дождь и сырую погоду я не стою на месте, я двигаюсь, чтобы согреться. Я шёл ровным шагом уже несколько часов, как вдруг увидел перед собой огонь костра. Место было довольно дикое, здесь не встречалось даже деревень чернокожих. Кто мог зажечь костёр? Я пошёл быстрее. Лес кончился, началась саванна с невысокой травой. Видимо, здесь не так давно был лесной пожар, и трава ещё не успела вырасти. На расстоянии полукилометра от леса виднелся старый изодранный шатёр. Возле него горел костёр, а у костра сидели двое. по-видимому, европейцы. Один из них что-то помешивал в котле, висящем над костром. Третий, явно туземец, полуголый красавец, стоял как бронзовое изваяние недалеко от костра. Я медленно приближался к костру, не спуская глаз с людей. Когда они увидели меня, я опустился на колени, так как это делают дрессированные слоны, подставляющие спины под поклажу. Небольшой человек в пробковом шлеме вдруг схватил ружьё с явным намерением стрелять.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 примечание. Бана. Господин, прочь обезьяна, кричал человек с ружьём. Стреляю! 1 2. Подожди, бокала, сказал второй, белый, высокий и худой. Пемпо, праф. Бивней у нас достаточно, а доставить их хотя бы только до Матади будет нелегкой ни дёсова. Этот слон, видимо, ручной.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 А когда пройдёт время, и он не будет нам больше нужен, мы убьём его и прибавим его прекрасные бивни к нашей коллекции. Ясно. Тут, которого называли Бакала, слушал нетерпеливо и несколько раз пытался стрелять. Но когда собеседник подсчитал, во сколько обойдётся им наём насильчиков, которых может заменить слон, то согласился на эти доводы и опустил ружьё. Эй ты, «Как тебя зовут?» — обратился он к туземцу. «Пемпо», — ответил тот. Но впоследствии я убедился, что Бакала всякий раз обращался к туземцу «Эй, ты, как тебя зовут?» А тот неизменно отвечал с маленькой остановкой на букве «М», как будто он сам с трудом выговаривал свое имя. «М-м-м, Пемпо». «Иди сюда, веди слона!» Я охотно повиновался жестом «Пемпо».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 Кокс говорил сиплым и, как мне показалось, тоже сизым голосом шепеляве и картаве. Этот глухой голос как будто выцвел, как и его рубашка. «Ну что-с?» — согласился он. «Пускай будет троэнд». Примечание. «Троэнд» — английская. Бродяга, праздно шатающийся. Около костра зашевелилось тряпье, и спод него послышался чей-то очень слабый, но густой бас. «Что?» случилось. Ты ещё жив? А мы думали, что уже умер, спокойно сказал Бакала, обращаясь к Трепью. Трепё зашевелилась сильнее, из-под него вдруг показалась большая рука. Рука сбросила Трепё. Большой, хорошо сложённый человек поднялся и сел, опираясь руками и покачиваясь. Его лицо было очень бледно. Рыжая борода склекочена. Видно было, что белый человек, лицо его было бело как снег. Болен. Тусклые глаза посмотрели на меня. Больной усмехнулся и сказал. «По трём бродягам прибавился четвёртый. Белая кожа, чёрная душа, чёрная кожа, белая душа, Один нечестный и тот бакуба». Больной бессильно упал на взничь. «Бредит!» — сказал Бакала. — Что-то берет его обидный, — отозвался Кокс. — Загадки загадывает. Один тесный, да и тот — Бакуба. Ты понимаешь, что это значит? Ведь нас — пемпы из племени Бакуба. В этом ты можешь удостовериться, посмотрев ему в зубы. У него, по обычаю Бакуба, выбиты верхние резцы. Выходит, что он один тесный. А мы зулики. И сам Броун в том числе. У него кожа белее, чем у нас. Значит, и душа чернее, если уж на то пошло. Броун, ты тоже жулик? Но Броун не отвечал. Но опять без памяти. Тем лучше. И будет есть все лучше, если он совсем не придет в себя. От него теперь мало пользы. А он связывает нас по рукам. Поправится? Один двоих нас будет стоить. От этого тоже мало удовольствия. Неужели ты не понимаешь, что он лесник? Бромза бормотал в бреду и разговором молк. "Да и ты, как тебя зовут?" "Хм, Пемпа". "Привежи слона за ноги к дереву, чтобы не сбежал". "Нет, слон не уйдёт", ответил Пемпа, поглаживая мою ногу. На утро я лучше разглядел моих новых хозяев. Больше всех мне понравился Пемпо. Он всегда был весел и улыбался, обнажая белые зубы, несмотря на безображное отсутствие двух верхних резцов. Пемпо, видимо, любил слонов и очень заботливо ухаживал за мной. Он промывал мне уши, глаза, ноги и складки кожи, приносил мне угощения каких-то вкусных плодов и ягод, которые разыскивал для меня. Бром всё ещё болел, и я не мог составить о нём более или менее полного представления. Его лицо и его прямота, когда он говорил со своими спутниками, нравились мне. Но Бакала и Кокс мне решительно не нравились. Особенно странное и неприятное впечатление производил Бакала. На нём был грязный, изорванный костюм из лучшего материала и самого лучшего покроя. Этот костюм мог принадлежать какому-нибудь очень богатому туристу. И мне показалось, что костюм и палатка достались Бакале преступным путём. Быть может, он убил какого-нибудь знатного англичанина-путешественника и ограбил его. Великолепное ружье также могло принадлежать этому англичанину. На широком поясе Бакала носил большой револьвер и нож устрашающих размеров. Бакала был не то португалец, не то испанец. Человек без родины, семьи и определенных занятий. Сизый Кокс был англичанин, не поладивший с законом своей страны. Все трое были браконьеры, они охотились на слонов,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 и добивали полузадохшихся от дыма и опалённых, ловили в ямы с острыми кольями на дне, стреляли, подрезывали жилы на задней ноге, оглушали бревном, падающим сверху, а потом добивали. Пемпо был очень полезен им. Тринадцатое. Труэнд пошаливает. Однажды, когда Броун начал поправляться, но был ещё слишком слаб, чтобы принимать участие в охоте, Кокс и Бакала отправились, сидя на моей спине за несколько десятков километров за бивнями слона, убитого на каноне. Их никто не слышал, а я был всего только вьючное животное, и поэтому они откровенно разговаривали между собой. Этот шоколадный обезьяник, как там её зовут, придётся отвалить по уговору пятую часть добычи, сказал Бакала. Зерно будет, ответил Кокс. Остальное придётся разделить на три части: тебе, мне и Брауну. Если считать, что килограмм кости даст нам 75 100 марок, ни в коем случае столько не дадут. Ты в этом деле ничего не понимаешь. Есть так называемая мягкая или мёртвая кость. Кость и твёрдая, и зывая. Белая только называется мягкой, но на самом деле она очень плотная, белая и нежная. Из неё делают бильярдные шары, клавиши. Гребенки. Такая кость дорого ценится. Но с десних слонов не такая кость. За мягкой костью надо ехать в Восточную Африку. Но там из твоих твердых костей сделают мягкие, приездят им, позволят убить хоть одного слона. А кость с десних слонов твердая, зывая, прозрачная. Из нее можно делать только какие-нибудь зучки, до опалок и зонтов, до десовые гребенки. «И что же получается?» — спросил хмурый бокал. «Что, мы работали впустую?» «Затем впустую. Хвосту останется. Если вовсе твердом охотиться, а добыть и поделить только пополам, то и совсем неплохо будет. Пусть меня слоны растопчут в лепешку, если я сам не думал о том же». Надо не думать, а делать. Блон, не сегодня, а завтра, а окончательно станет на ноги, и тогда с ним не справится. Быть я силой этого вызова что-то. Ам-пимпа, вёта как обезьяна. Их надо в газ унести, точить, вот ценотью и для венности напоить. У нас ещё осталось немного спирта. С них Хватит. Когда приехали, в огромной яме боком лежал слон. Несчастный напоролся брюхом на острый кол ещё 3 дня тому назад, но до сих пор был жив. Бакала пристрелил его, спустился в яму вместе с коксом и начал врубать бивни. Они проработали весь день. Солнце уже склонялось к западу. Привязав бивни верёвками к моей спине, они отправились в обратный путь. Уже палатка была видна, когда Кок сказал, как бы продолжая прерванный разговор. И неси сего в откладываясь сегодня ночью. Но их ждало разочарование. К своему удивлению Брауна, они не застали в лагере. Мимп объяснил, что Бана почувствовал себя настолько хорошо, что пошёл на охоту и, может быть, на ночь не вернётся. Бакал тихо выругался. Пришлось отложить убийство До другого раза. Браун вернулся только под утро, когда коксы бакала спали. Он подошёл к Мемпэ, патрону у его за плечо. Земиц, стоявший на часах, весело улыбнулся, оскалив зубы. Браун махнул рукой и подвёл юношу к слону, приказывая садиться. Мемпэ сделал мне знак рукой, я склонил колени. Они забрались на спину, и я повёз их вдоль опушки леса. Я хочу сделать им подарок, они думают, что я болен, а я совсем здоров.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 Броун и Мпемпо были обречены на более скорую смерть. Я несколько позже должен был разделить их участь. Впрочем, я всегда мог убежать от людей. Но я не делал этого, так как непосредственная опасность и мне не угрожала. И я хотел, если удастся, спасти от смерти Броуна и Мпемпо. Мне было особенно жалко Мпемпо, этого жизнерадостного юношу с телом Аполлона. Но как предупредить их?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 а моя кожа очень чувствительна и подвержена загноению я помнил, как долго не заживала ранка, причиненная пулей англичанина, охотившегося на меня с лодки я слышал, как мэмпа просил брауна не колоть мне шею но бром был взбешён моим непослушанием и колол всё сильнее, всё глубже мэмпа попробовал уговорить меня самыми ласковыми словами на своём языке я не понимал слов, но интонации голоса понятно одинаково всем людям и животным Мпемпо нагнулся и поцеловал меня в шею. «Бедный Мпемпо. Если бы он знал, о чем просит меня». «Убить его и больше ничего», — сказал Броу. «Если Труэнд не хочет вести, так он больше ни на что не нужен, как только на то, чтобы отрубить его клыки». «Порченный слон. Настоящий Труэнд. Ушел от одних хозяев, теперь хочет удрать от нас. Но это ему не удастся». Я сейчас всажу ему пулю между глазом и ухом. Я затрепетал, когда услышал эти слова. Браун-охотник на слонов не промахнётся, сидя на слоне. Погибнуть самому или предать их наверную смерть. Я слышал, как им Пимп умолял Брауна пощадить меня, но англичанин был непреклонен. Он уже снимал ружьё с плеча. В самый последний момент я неожиданно повернул к лагерю. Браун рассмеялся.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 и вскочил на сук. Я не мог достать им пемпа и стоял у дерева, пока не услышал запах подкрадывающегося ко мне сзади Брауна. Тогда, не ожидая, пока Броун начнёт стрелять, побежал в лесную чащу. Они ушли. Но я не хотел предоставлять этих людей их судьбе и, подождав немного, отправился в путь. Я обошёл стороной и прибыл в лагерь раньше их. Коксы Бакала очень удивились, увидев меня без всадников, но с хорошими бивнями на спине. «Неужели слоны или дикие звери помогли нам отделаться от Броуна и Мпемпа?» Сказал Кокс, развязывая верёвки. Однако радость их была преждевременно. Скоро явились ругающийся Броун и Мпемпа. Броун, увидав меня, разразился новым потоком проклятий и ругательств. Они рассказали своим товарищам, какую шутку я проделал с ними. И убеждая их тотчас прикончить меня. Но расчетливый Кокс был против. и вновь начал делать свои выкладки. Кокс и Бакалу уверяли, что они очень рады выздоровлению и возвращению Броуна, да еще и с парой прекрасных бивней. Четырнадцатое. Четыре трупа и слоновая кость. Спать люглись рано. Мпемпа в эту ночь не дежурил и уснул сном младенца. Крепко уснул и уставший Броун. Кокс стоял на страже. а Бакала ворочался под одеялом, но, видимо, не спал. Несколько раз Бакала приподнимал голову, вопросительно поглядывая на Кокса. Но тот отрицательно тряс головой. Рано. Ущерблённая луна показалась из-за леса, осветив поляну тусклым сиянием. Где-то в лесу жалобно закричал, как младенец какой-то зверёк, попав на зубы хищнику. Броуна не разбудил этот звук. Значит, спит крепко. Кокс кивнул головой утвердительно.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 А Броун не был мёртв. «Какой чёрт тут играет на тромбоне?» Сказал он, поднимая голову и тараща сонные глаза. Бокала присел на корточке. «Ты что, танцуешь?» Спросил Броун. «Я? Слом проклятый разбудил меня! Пшёл прочь!» Но я не уходил. И через некоторое время, когда Броун опять погрузился в сон, повторил свой фокус. Кокс уже подходил к Броуну с револьвером в руке, когда я затрубил, что было мочи.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 убрался подальше. Браун уже свалился на землю и начинал засыпать. Я отошёл на несколько шагов, продолжая наблюдать за лагерем. Проклятый слон. Слышал я, как шипит Кокс, грозя мне кулаком. "Он чует зверя", ответил Мемпа. Юноша хотел оправдать мои поступки, не подозревая, как он близок от истины. "Да, я левел, потому что чуил зверей, двуногих, беспощадных зверей. Уже совсем под утро Кокс кивнул головой Бакале. Они быстро подбежали к Коксу, спящему Броуну, Бакала к Пемпо и оба одновременно выстрелили. Пемпо вскрикнул жалобно и пронзительно, как тот зверёк, который кричал в начале ночи, поднялся, стряхнулся, упал и начал быстро-быстро подёргивать ногами. А Броун не издал ни единого звука. Всё произошло так быстро, что я не успел предупредить несчастных. Однако Брон был ещё жив. Он вдруг поднялся, опёрся на локоть правой руки и выстрелил в Кокса, склонившегося над ним. Тот упал как подкошенный. Прикрываясь его трупом, Брон начал стрелять в Бакалу. Бакала закричал. "Рыжий обманщик!" Выстрелил один раз и пустился бежать. Но сделав несколько шагов, Бакала вдруг завертелся на одном месте, как это бывает с людьми, когда пуля попадает им в голову и уползает на землю. Браун тяжело вздохнул и откинулся навзничь. Острый запах крови стоял над поляной. Всё смолкло. Только хрипел Браун. Я подошёл к нему и посмотрел в лицо. Глаза его уже были мутны. Но он сделал ещё одно судорожное движение и ещё раз выстрелил. Пуля легко оцарапала мне кожу у колена правой передней ноги. 15. -е.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 Или же я превратился бы в честного рабочего слона. Направо от меня сквозь чащу прибрежного леса в лучах заходящего солнца горела рубиновая река. Налево росли испалинские каучуковые деревья с надрезами на коре. Судя по этим надрезам, здесь близко должны быть люди. Я прошёл ещё несколько сотен метров и вышел на обработанные поля, где росли маниока, просо, бананы, ананасы, сахарный тростник и табак.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 Англичанин улыбнулся и потрепал меня по хоботу. Победа! Победа! ликовал я. На этом и кончается повествование слона. В сущности говоря, на этом можно окончить и его историю, так как дальнейшая участь хоть и тоите, не представляет особого интереса. Слон, Вагнер и Денисов совершили хорошую прогулку по Швейцарию. Слон, удивляя туристов, гулял в окрестностях ВВ.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 Сами посудите, слон каждый день читает газету, а однажды вытащил из кармана Юнга коробку с двумя колодами карт для пассианца. И что же? Когда Юнг пришел, не взначай к слону, то застал его за раскладыванием пассианца на днище большой бочки. Юнг никому не рассказал об этом случае. Он не хочет, чтобы его считали лгуном. Написано по материалам Акима Ивановича Денисова. И.С. Вагнер, прочитав эту рукопись, написал: Всё это было. Прошу не переводить этого материала на немецкий язык. Тайна Инга должна быть сохранена, по крайней мере, для окружающих. Хойте, тойте. Читал Иван Совойскин.